Глава 26. Назначение. Глядя, как силуэты последней партии наемников тает в воздухе, Алекс слегка расслабился. Процесс отнял кучу времени, однако сейчас обязательства выполнены. По крайней мере, свое слово он сдержал. Правда, радости никакой не ощущалось. Напротив, сложности с вызовом червя сильно напрягали. Чтобы тот появился, пришлось обращаться к источнику и играть роль мостика. Как он это делал на Шударе. И все равно потребовалось целых 15 минут, чтобы старший братец соизволил показаться на горизонте. А потом еще требовалось его удерживать, пока адепты эвакуировались. Надо ли говорить, что наемники все это время нервничали, переминаясь с ноги на ногу и искосо поглядывая на невозмутимого человека. К счастью, задавать неудобные вопросы желающих не нашлось. Тем не менее, ситуация плохо пахла черт с ней с транспортировкой алекс был уверен что так или иначе сумеет выбраться с земли и в случае необходимости вывести небольшую группу проблема была в исчезновении мари его самого сильного союзника без нее его боевой потенциал в гостевой зоне снижается в десятки раз допускать подобного никак нельзя ну трон чуешь ты это миточ зло пробормотал он «Никак не могут смириться, что я их выгнал. Приручители хреновые Поняв, что так просто от него не отстанут, Алекс отправился на инспекцию старшего братца. Поднялся в пространство червя, не сходя с места. Однако ничего нового не обнаружил. Единственный незаглушенный блокиратор как работал, так и продолжал работать. А подвал по-прежнему пустовал. Лишь не до конца истаявшие трупы указывали, что недавно тут проходил оживленный бой. По правде говоря, нужды сюда забираться не было. В контрольном зале располагался маячок. Если бы тучи или его подручные пробрались сюда, то они бы не остались незамеченными. Однако, с чего-то нужно было начинать, и Алекс начал с подвала. Странно, Миточа здесь нет, но на червя явно воздействовали. В этом я абсолютно уверен. Как и в том, что Миточ не может посылать управляющие импульсы с других планет. «Где они тогда прячутся?» Выбравшись из пространственного убежища, он направился еще выше. В светло-сером пространстве ничего не было видно. Космос, звезды и даже Луна тут были абстрактными понятиями. Ощущалась лишь Земля, а точнее первый слой другой страны и светящаяся линия сбоку. Плюс еще слабые сигналы блокиратора и маячка. И никаких врагов. Выручало то, что ощущения этого места не пропали в результате попытки блокировки червя. Поэтому, ориентируясь по знакомым объектам, он быстро добрался до условной границы, где светло-серое пространство переходило в океан света. Сама граница была едва уловима, как грань между водой и воздухом. Немного поколебавшись, он перешагнул ее. Снаружи было... странно. Если внизу стоило ему пошарить по круге мысленным взором, как восприятие куда-нибудь доупиралось, пусть сами ощущения были размытыми из-за больших расстояний, то здесь, когда он смотрел строго вверх, ничто не помогало оценить глубину светящейся бездны. Сплошная пустота. Хотя нельзя сказать, что пространство пустовало. Нет, оно было заполнено вибрациями. Но Алексу эти вибрации напоминали радиостанции на незнакомом языке и никак не помогали ориентироваться. Единственная зацепка — линия червя вдалеке. Но когда он попытался проследить за ней взглядом, то возник странный эффект. Линия размывалась в пространстве и одновременно казалось, что она идет сразу в несколько сторон. От странного ощущения у него даже разболелась голова. «Чудное место!» «Должно быть, это поле червя. Я его уже видел, точнее ощущал, когда летел в пузыре на Шидар, а потом обратно. Но тогда я был внутри потока, а сейчас нахожусь снаружи. Интересно, можно ли тут путешествовать напрямую, так сказать, по бездорожью?» Несмотря на жгучие любопытства, Алекс не решился удалиться от границы. «Кто знает, что произойдет, если он отплывет подальше». Со своего места он ощущал, что пространство непрерывно движется, перемещается, меняется. Вообще, океан света походил на кипящий суп, в котором много чего происходит, а не на застывший кисель. При этом никакой логики в окружающем хаосе не улавливалось. Возможно, стоит сдвинуться, как его подхватит сильное течение и унесет в неведомую даль. Откуда он никогда не найдет ни Землю, ни другие планеты и будет плавать в пустоте годами? Ведь если задуматься, то большую часть Вселенной занимает пустота, а не материя. Но если в обычном космосе ты хотя бы видишь далекие звезды, то тут все расплывается в белом мареве. Да и неизвестно, какие тут вообще направления. Может, пойдешь прямо, а на самом деле будешь ходить кругами. Ориентиров-то нет. «Ладно, рисковать не стоит. Миточи не видно, надо возвращаться». «Стоп! А это что такое?» Постоянно работающее восприятие выхватило мелкую частицу. Она была едва уловимой, как случайно замеченная мошка для обычного человека. Стоит отвести глаз, и мошка пропадает. Однако у Алекса имелось кое-что получше глаз и рук. Захватив частицу доменом, он притянул ее к себе и несколько минут внимательно разглядывал. Частицу наполняли вибрации, искажающие окружающее пространство. «М-да, опять какая-то зараза!» — пробормотал он вслух, сжигая частицу. «Я смотрю, что не только Фарас увлекается травой но и Митыч этим балуется. Однако эта гадость куда хуже. Непонятно, как от нее избавиться. Надеюсь, она сама постепенно растворится». «План врагов стал понятен». Они хотят устроить блокаду планеты. Вопрос — зачем? Либо с целью затруднить вызов Мари, либо чтобы просто запереть всех обитателей Земли внизу. И то, и другое не устраивало Алекса. Однако ничего поделать со странной пылью он не мог. Как и быстро отследить врагов, в случае, если они снова тут появятся. Разве что постоянно караулить. Но места тут очень много. Это все равно, что замерить на орбите Земли и ждать пролетающий мимо корабль. Маячки тоже не помогут, так как миллионы меток он не выпустит. Плюс в океане света их просто не к чему крепить. Скорее всего, их унесет неизвестно куда. Значит, придется ждать следующего шага Митыча и быстро мчаться сюда, едва червя снова заблокируют. Это означало упустить инициативу, но другого выхода он не видел. Пожав плечами, Алекс все-таки разбросал облачко меток. «Пусть своим движением они подскажут, как и куда тут перемещается пространство», после чего отправился в новый Вавилон. Второй его заботой были недавно открывшиеся порталы. К счастью, насчет них можно было расспросить Рауля. Командора он обнаружил на бывшей базе военных, снаружи гостевой зоны, где удобно было принимать ходаков. Они расположились в одной из пещер, вырубленных на высоте третьего этажа прямо в стене ущелья. Отсюда открывался прекрасный вид на центр базы, по которой деловито основали люди, что-то куда-то тащили, ругались, спорили. Периодически появлялись группы в 10-20 старателей и деловито шагали в сторону гостевой зоны. В общем, жизнь кипела. Но за этим бардаком явно прослеживался некий план. «Рауль собирает тут старателей, которых хочет в ближайшее время перевести на стадию синтез», — подумал Алекс, а вслух сказал. «Ты так быстро убежал, что мы не успели обсудить твое состояние». «Если ты про ранг, то я уже выяснил. Признаюсь, неловко вышло. Я тут случайно на одного недотепу наорал. Так, бедолага, в обморок упал». «Это как? Ты что, силу призвал?» «Нет, но оказывается, что вместе с рангом новое умение открылось». «Рык льва называется. По лесу разбираться, заодно и про ранку узнал. «Ясно. А как умение действует?» «На людей влияет. Одних пугает, а у других создает образ лидера. Я и сам не разобрался. Но приходится сдерживаться, на всякий случай, чтобы не навредить». «Ты и сдерживаться», — улыбнулся Алекс. «Да, голос — это инструмент». «Я им всегда умел пользоваться. Или ты думаешь, что раньше я орал на вас, потому что мне это нравилось?» «Такие мысли меня посещали», — хмыкнул Алекс. «Не без этого», — признался Рауль. «Но все равно, это был инструмент воздействия на подчиненных. Теперь инструмент стал чуть мощнее, вот и все», — спокойно ответил командор. «Но он усиливает то, что раньше было. Ментатом я не стал». понятно». «Главное, на наших гостей не на Ари случайно, а то ты их вообще пришибить можешь». «А как ты себя сейчас ощущаешь, после получения ранга?» «М -м, «Не разобрался пока. Все это время носился, как угорелый. И вообще, я только-только вернулся с земли». «Знакомая ситуация», — развеселился Алекс. «У меня так же было с самого Шадара. А я тебя часом не отвлекаю». «Наоборот», — фыркнул Командор и махнул рукой. В этом движении Алекс почувствовал отзвук силы и на всякий случай отодвинулся подальше. Похоже, новое умение Рауля действовало на окружающих даже во время невербального общения. Тем временем испанец продолжил. «Я, конечно, сильно занят, но на тебя минутка найдется. Ведь если не обмениваться информацией, то мы можем упустить что-то очень важное. Поэтому давай так, спрашивай, что хотел выяснить, а потом расскажи то, что я, по-твоему, должен знать». «Ты же не зря сюда заявился!» «Не зря!» «Хорошо, тогда первый вопрос. Что сейчас на Земле происходит?» «В правительстве кризис. Большинство министров заменено. Вместо президента назначен ставленник военных. Население бастует», быстро перечислил Рауль. «Сильно бастует», уточнил Алекс. «Ничего серьезного. В основном демонстрации проводят, но уже успокаивается. Правда, этому я помог». «Когда успел?» Прошло же всего несколько часов. Если действовать решительно, то за несколько часов очень многое можно совершить. Пока ты сидел в гостевой зоне, я провел на земле небольшую конференцию. Кстати, новый навык и там помог. Пресс-секретарь говорит, что более 85% населения положительно восприняли мою речь. Командор широко улыбнулся. — Я и не знал, что у тебя есть пресс-секретарь, — удивился Алекс. — Он у нас всегда был. «Просто до этого связи с землей не было, поэтому парень без дела сидел». «Понятно. Значит, ты политикой решил заняться?» «Ага, скорее это политика мной занялась. Но без этого сейчас действительно нельзя. Мы не можем больше позволить правительству управлять собой. Защитники — серьезная сила. Последние события это ярко показали. С нами стали считаться». «Скоро защитники начнут представлять интересы всех старателей, а также вести переговоры с пришлыми». «Вот как?» Изумлению Алекса не было предела. «И чиновники согласились передать вам бразды правления?» «Не вам, а нам. Ты тоже защитник. По крайней мере, так и отвечай журналистам, если они до тебя доберутся». «Хорошо», — согласился Алекс. «Ему несложно было подыграть Раулю. Тем более, что если он формально не примкнет к какой-нибудь группе, то его имя будут использовать в разных целях непонятные личности. Уж пусть лучше это будет его старой знакомый Заодно проследит, чтобы другие сильно не докучали. Рауль тем временем продолжал рассказ. «Мне пошли на уступки, потому что, во-первых, правительство сейчас почти полностью контролируется военными, а эти ребята по-другому дела решают. А во-вторых...» Всех сильно испугало, что Фарас вот так запросто воздействовал на высшее руководство. «Кстати, я закинул удочку, что чиновников, принимающих серьезные решения, надо засылать к нам и по ускоренной программе доводить хотя бы до второго-третьего уровней. Тем более такие примеры имеются. Например, Кевин Шнайдер, глава департамента снабжения и отличный мужик. Он мне здорово помог, и я рад, что Кевин сохранил свое место». «В общем, военные пока думают, но уверен, что предложение утвердят. А насчет пришлых тут еще проще. У вояк просто нет такого количества адептов класса Синтез. А у защитников есть», — улыбнулся Рауль. «Плюс ты. Конечно, всю дипломатию сбросили на нас. И кто за нее будет отвечать?» «Конечно, Фридрих. Кто же еще? Но и для тебя рвотенка найдется». «Я чиновником не буду», — решительно запротестовал Алекс. — Защитником — да, но делегации принимать или петиции писать — это не мое. — Не волнуйся. Станешь дипломатом-оперативником с широкими полномочиями. «Э, — Эм, это как? — Сам будешь решать, кому голову открутить, а кого на нашу сторону привлечь. — Этим я и занимаюсь все это время, — хмыкнул Алекс. — Вот видишь, даже учиться не надо. Но! — Плюс раньше это было хобби, а теперь — работа. Командор наставительно поднял палец. Считаю эту беседу официальным назначением!» «Хорошо. Буду служить, не щадя живота своего!» «Спасибо за оказанную честь и все такое!» «Что-то еще из важного на Земле произошло?» «Нет, но я хотел обсудить с тобой одну тему», — замялся Рауль. «Но даже не знаю, как начать. В последнее время я замечаю, что мы только и делаем, что реагируем на обстоятельства. Нас ударили, мы ответили. А надо наоборот!» «Надо думать стратегически!» «Так к этому все и идет», — заметил Алекс. «Ты же не зря тренируешь защитников. У нас все больше адептов класса синтез. Сейчас нас голыми руками уже не возьмешь». «Да я не про драки с пришлыми», — отмахнулся командор, «а про настоящее слияние. Если о нем думать, то когда оно придет, мы просто вымрем, как динозавры». «Широкие у тебя планы», — присвистнул Алекс. Но я с тобой согласен. Нет смысла заниматься только тактическими задачами и игнорировать стратегическую угрозу. И какие у тебя мысли на этот счет? Я хочу создать правительственную группу по изучению слияния. Туда все наши спецы войдут, как земляне, так и пришлые. Но одних защитников мало. Надо привлечь светлые головы с земли. Пусть мозги тоже напрягут. Ведь слияние их в первую очередь коснется. Большинство же защитников так или иначе выживут. «Хорошая идея. У меня даже есть одна кандидатура на примете со стороны Земли», — заметил Алекс, думая о своем старом знакомом Сан Саныча, который когда-то направил умирающего пациента на другую сторону. Док, несмотря на возраст, обладал живым умом и не чурался новых путей. Так, например, позволил использовать дорогостоящее оборудование для оценки влияния медитации на состояние Алекса. «Вот только жив ли еще Сан Саныч? «Давай», — обрадовался Рауль. «Нам проверенные люди очень нужны. А то, как ты понимаешь, времени нет. Результаты нужны вчера. А команду мы еще даже не начали собирать. Но главное — это информация снаружи. Без нее нам кирдык. Конечно, шидарцы что-то подкинут. Твой друг что тоже не глупый парень и так далее. Однако нам нужно видеть как можно более полную картину». «Насколько я понял, нет универсального способа справиться со слиянием, как нет универсального рецепта по написанию гениальной симфонии. Это творческий процесс, и мы должны самостоятельно выяснить, что именно лучше всего поможет человечеству пройти испытания. А для этого нужно понять, в чем наша сила как вида. А для этого необходимо исследовать успешные стратегии других раз Понимаешь? Хм, глубоко копаешь». «Похоже, сила тебя изменила гораздо больше, чем я ожидал», — произнес Алекс по-новому, глядя на приятеля. «Конечно, то ты раньше был непростым человеком. Ведь это именно Рауль повел выживших через все препятствия гостевой зоны. Но таких глубин командор до сей поры не демонстрировал. Это не могло не радовать». «Не знаю», — ничуть не смутился испанец. «Я в себе особых изменений не заметил». «Просто мысли умные в голову приходить чаще стали. Но это потому, что теперь задачи другие. И хватит обо мне. Лучше расскажи, зачем ты-то меня разыскивал?» «Это касается твоих наполеоновских планов по налаживанию связи с другими мирами и привлечению свободных торговцев». Алекс поделился информацией о проблемах с миточем «Насколько это серьезно?» — нахмурился Рауль. «Очень серьезно». Не забывай, что торговцы сюда попадали, ориентируясь на сигнал межмирового маяка, который настраивал, между прочим, Миточ, и сигнал которого они разместили в общедоступных базах. Потом, как ты понимаешь, сигнал сменили, чтобы к нам, кроме Фараса, никто не мог попасть. Как исправить эту ситуацию, я пока не знаю. В обычной ситуации мы бы просто заплатили корпорации за новую настройку. Но Миточ вряд ли захочет сейчас с землей работать. И из-за меня. И из-за Фароса с его долгом. Ведь Фарос их заказчик. Долг! И без того хмурое лицо Рауля помрачнело еще сильнее. «Фридрих мне рассказал, понятия не имея, что с подобными цифрами делать. Ничего в голову не приходит». И не может прийти. Собирая просто пыльцу, мы сто лет этот долг выплачивать будем, если не больше. Но столько времени нам не дадут. Придется решить эту проблему по-другому. «Как?» «Не знаю. Это наша с Фридрихом задача. А ты своими вопросами занимайся. Не ломай пока голову». «Хорошо. Держи меня в курсе». «Договорились». Закончив совещание, Алекс немедленно направился в гостевую зону. Ему не хотелось надолго оставлять ее без присмотра. Особенно теперь, когда червь частично блокирован непонятным порошком. Нельзя допустить, чтобы Миточ закончил начатое. «Гамотея. Пространственное убежище. Туч». В этот раз перед кубом-передатчиком сидел не один туч, а сразу трое адептов. При этом они напоминали провинившихся школьников. Даже Хакан чувствовал себя неуверенно, хотя через некоторое время красному мастеру вернулась его надменность. Едва куб засветился, он взял слово. «Господин Сват, у нас возникла проблема. К сожалению, ваш план имел несколько изъянов». Дальше Хакан красочно описал их действия, обращая особое внимание на свою осторожность и предусмотрительность, попутно обвиняя в неудачах всех, кого только можно было обвинить, включая самого Цвата. Хотя больше всего, разумеется, досталось Тучу, несмотря на то, что тот ничего не делал. Собственно, поэтому и досталось. Глядя на соседа, маленький мастер решил, что подобная наглость — это не недостаток характера а должно быть особенность расы Хакана. Возможно, тот просто не понимает, как сильно его поведение раздражает окружающих. Однако Цуад прекрасно осознавал этот момент, поскольку выслушал доклад, практически не перебивая красного мастера, несмотря на дороговизну в связи. «Интересная версия событий», — произнес он, когда Хакан наконец заткнулся. «И мертвый песок у тебя просроченный, и землянин слишком глупый и сильный, и все остальные не того. Только ты все сделал правильно. Так?» «Совершенно верно, сват!» — важно кивнул Хакан. «Ясно, ясно. В следующий раз не утруждай себя такой мелочью, как доклад. Пусть этим займется мой ученик». Тучу краткой посмотрел на инсата. Но тот сидел с легкой полуулыбкой, словно и не о нем говорили. «Наверняка выслал сообщение своему мастеру, и они все заранее обсудили. Когда только успели. И главное, как?» — удивился маленький мастер. «Что ты имеешь в виду, Цват?» — воскликнул Хакан. «Я все правильно изложил. Ты же согласился. Но не волнуйся, после того, как мы пополним запасы мертвого песка, мы немедленно отправимся к земле и заблокируем ее». «В этот раз этот объект не сможет...» «Хакан, ты хороший специалист, но с этой минуты ты больше не отвечаешь за операцию», — равнодушным тоном сообщил переговорный куб. «А кто отвечает?» — недоуменно спросил Хакан. «Инсад». «Инсад?» цват не забывай, что хотя ты мой начальник, но я красный мастер. Мой ранг выше даже твоего. Так как я могу подчиняться твоему ученику?» «Считай, что он — это я». А теперь будь добр, затхнись, иначе следующие десять лет будешь мотаться по захудалым планетам и инспектировать техников. Угроза была серьезной. Хотя Миточ стремился создать наилучшие условия для своих мастеров. Но, как и в любой крупной организации, в корпорации царила строгая дисциплина. И даже самых опытных специалистов за непослушание могли отправить в ссылку. Хакан это также понимал поэтому обиженно умолк, позволив Цвату продолжать. «Инсад, оставайтесь на месте и ждите, пока к вам не прибудет группа сопровождения». «Кто они такие?» — не смог сдержать своего любопытства Туч. «Те, кто смогут справиться с адептом десятого уровня, если вы налажаете».